Вследствие того, 20 ноября 1850 года, не последовало никаких приглашений в царское село, где находился еще в то время двор, и по убеждению наследника цесаревича, государь позволил отличить этот юбилей лишь молитвую. В первом часу был в царскосельской дворцовой церкви благодарственный молебен с коленопреклонением, но в присутствии только цесаревича его супруги, детей и братьев. Государь же и императрица находились при молебне, так сказать, инкогнито, на хорах. В Петербурге сбирались сделать, по крайней мере, иллюминацию, отличавшуюся от обыкновенных, и везде уже были построены леса, как 18-го числа вдруг пришло повеление их разобрать и все приготовления уничтожить, ограничив иллюминацию, как всегда бывает в царские дни, одними плошками. Наконец, даже освещение постоянного Николаевского моста, вполне оконченного к 25-летию царствования, государь не захотел совершить в роковое 20 число. Оно происходило только на другой день, 21 и притом с неожиданную простотою осветительный молебен совершал в 10 часов утра священник Института Корпуса Сообщений при одних чинах этого ведомства. Государь же, присутствовав при церковном параде на полковом празднике лейб-гвардии Семеновского полка, приехал к мосту уже в половине второго только с цесаревичем и его братьями, с князем чернышовым без другой свиты, так как никому не было послано оповещение. У моста ожидали его граф Клейн-Михель со всеми офицерами своего корпуса и граф Вронченко с членами биржевого и городского управлений. Кроме того, на улицах, в окнах и даже на крышах кипело бесчисленное множество народа. Как скоро государь вышел из коляски, чтобы пройти по мосту, вся эта толпа хлынула за ним, И он совершил свой первый переход в торжественном сопровождении половины петербургского населения, занявшей плотно всю ширину моста. Когда он стал приближаться к противоположному берегу, его встретила громкая ура, поставленных там рабочих, которая, будучи подхвачена толпою, не умолкала потом на всем возвратном шествии. На половине его государь поздравил строителя Кербеца, шесть лет перед тем еще капитана, генералом и кавалером Ордена Святого Владимира Третьей степени. Сел с цесаревичем в коляску и, проехав остальную половину моста шагом, немедленно затем удалился. Этим все и кончилось. Едва государь уехал, как на мосту началось настоящее гулянье пешеходов и в экипажах, двигавшихся шагом, в два ряда – Тут показались и великие княгини Мария Николаевна, и Александра Иосифовна. Бывшие перед тем оттепели совершенно согнали снег. И мост, так же как и принадлежащие к нему части площади и улиц, были усыпаны песком, как бы среди лета. Но только что открыли проезд по мосту для публики, пошел снег. А к вечеру все приняло совершенно зимний вид. До того и во всю церемонию день стоял самый мрачный, такой, как и редкий даже в петербургской осени. После был обед в Царскосельском дворце, но единственно для офицеров Семеновского полка по случаю их полкового праздника. 14 декабря, тот день, который император Николай считал днем настоящего восшествия своего на престол, в 1850 году – имел особенное значение. 25 лет перед тем энергия и присутствие духа молодого царя спасли Россию. Но при тогдашних мрачных предзнаменованиях и при общем почти предубеждении против личности великого князя Николая Павловича, многим ли в то время дано было предугадать будущее, это будущее, которое мы теперь называем уже прошедшим, которая так славно и величественно разрешила все сомнения и вопросы этой эпохи. 25 лет рыцарской доблести, высшего государственного и добросовестнейшего самоотвержения, какая славная сокровищница воспоминаний. Скромный летописец дня 14 декабря не удостоился чести находиться при праздновании его 25-летия чертогах царских. Но вот слышанное мною тогда же от очевидцев.